какие анализы сдавать для проверки работы щитовидной железы. Многие эндокринологи считают измерение уровня ТТГ золотым стандартом, но другие маркеры не менее важны для тщательного анализа, такие как свободный Т4 и свободный Т3, фактически циркулирующие гормоны щитовидной железы, или антитела, такие как ТПО, антитела к пироксидази. пироксидазе для обнаружения аутоиммунного заболевания щитовидной железы. Если вы не протестируете и эти маркеры, вы рискуете получить субнормальные уровни Т4 и Т3 или антител, которые показывают, что ваша щитовидная железа находится в режиме саморазрушения. Если ТТГ находится в пределах нормального диапазона, это может разочаровать вас. Но эндокринолог может сказать, что ваша щитовидная железа в норме. ТТГ, гормон стимуляции щитовидной железы, является наиболее распространенным и чувствительным маркером функции щитовидной железы. Это гормон, вырабатываемый гипофизом и напрямую подающий сигнал в щитовидной железе о выработке Т4 – Тироксина. Секреция ТТГ стимулируется гипоталамическим гормоном ТРХ – тиреотропин-релизинг-гормоном. Механизмы отрицательной обратной связи в оси HPT гипоталамус гипофиз гипоталамус-гипофис-щитовидная железа – дополнительно регулируют секрецию ТТГ. Повышение уровня ТТГ является одним из показателей снижения активности щитовидной железы. ТТГ увеличивается при снижении Т4 и уменьшается при повышении Т4. Многие врачи считают, что уровни ТТГ выше 2,5 вызывают подозрения на субклинический гипотериоз. Нередко встречается такая ситуация, когда пациент имеет доброкачественную опухоль гипофиза, но предположим, что эта опухоль не диагностирована. В этом случае ТТГ не отражает реальной картины, так как связь гипофиз-щитовидная железа нарушена. Поэтому ТТГ – не может быть надежным показателем работы щитовидной железы. Свободный Т4, свободный тироксин используется для измерения количества свободного активного Т4 в крови. Он высокий при гипертериозе и низкий при гипотериозе. Тест свободного Т4 измеряет доступное количество гормона хранения Т4, которое может быть преобразовано в Т3, активный гормон щитовидной железы. В то время как референсный диапазон во многих лабораториях составляет от 0,8 до 2,8 нанограмм на децилитр, врачи интегративной медицины обнаружили, что большинство пациентов чувствуют себя лучше, когда их уровень попадает в середину диапазона на уровне 1,3, не выше. Свободный Т3, свободный триодтиранин измеряет свободный гормон Т3, и является лучшим маркером для измерения активных гормонов щитовидной железы, доступных для рецепторов щитовидной железы. Измерение свободного Т3 более клинически значимо, чем измерение общего Т3. Снижение показателей. Свободного Т3 – один из индикаторов низкой активности щитовидной железы, в то время как референсный диапазон во многих лабораториях составляет от 2,3 до 4,2 пикограмм на миллилитр, Врачи интегративной медицины обнаружили, что большинство пациентов чувствуют себя лучше, когда их уровень свободного Т3 попадает в верхнюю половину диапазона на уровне 3,9 или выше, а во многих случаях на уровне 4,2 или выше. Обратный Т3 – это мера количества Т4, которая превращается в биологически неактивную форму гормона Т3. Важно соотношение Т3 и обратного Т3. Соотношение свободного Т3 к обратному Т3 должно быть 10 к 1 или более. Если менее, то это проблема. Врачи интегративной медицины обнаружили, что повышенные уровни обратного Т3 могут указывать на то, что гормон щитовидной железы не превращается должным образом из Т4 в Т3 для использования клетками, что может привести к симптомам гипотериоза Несмотря на нормальные уровни свободного Т4, свободного Т3 или ТТГ, комбинация сывороточных уровней ТТГ свободного Т3, свободного Т4, обратного Т3 и при необходимости антител к ТПО антитериоглобулиновых антител и ГСПГ должна использоваться в сочетании с клиническими оценками и измерениями для наиболее точного определения общего состояния щитовидной железы у пациентов. Отказ от лечения на основе нормального ТТГ без дальнейшей оценки приведет к неправильному диагнозу у большого числа пациентов с гипотериозом, которым лечение может принести большую пользу. Простое использование ТТГ для определения статуса щитовидной железы пациента демонстрирует отсутствие понимания физиологии щитовидной железы и не является доказательной медициной. Итак, какие анализы сдаем для оценки статуса щитовидной железы? ТТГ ⁇ свободный Т4, свободный Т3, АТ к ТГ ⁇ для оценки аутоиммунного процесса, АТ к ТПО ⁇ для оценки аутоиммунного процесса, обратный Т3 не обязательно. Часто подписчики спрашивают, как правильно сдавать анализы. Накануне вы принимаете гормоны, как обычно. Утром встаете и идете сдавать анализы, натощак, не принимая ничего. Желательно сделать это с 8 до 10 утра. После сдачи анализа можно принять утреннюю дозировку гормонов. На рисунке в PDF-приложении оптимальные значения для ТТГ свободного Т3 и свободного Т4 – Важно отметить, что если вы принимаете НДТ, то ваш ТТГ будет стремиться к нулю. ТТГ 0,3 миллиардных на НДТ. Это нормально. Это не гипертериоз, а просто гипофиз отдыхает. Такие цифры ТТГ говорят о хорошей компенсации гипотериоза. Напомню, оценка функции щитовидной железы по ТТГ не показательна. Является ли ваш уровень щитовидной железы оптимальным? Нормальный или в пределах референсов не означает оптимальный. Оптимальный – это когда вы чувствуете себя хорошо.